Глава восьмидесятая. Все началось здесь, на взлетном поле в Лубумбаше. Все сегодня здесь и закончится, замыкая последний круг ада. За время полета Эрван вышел из ступора и вернул контроль над происходящим. Он опустил сиденье, тут Си отволок труп назад и, открыв боковую дверцу, выбросил его в пустоту. Потом устроился рядом с русским, чтобы подробно расспросить его, стимулируя ударами приклада в морду. Продолжая вести свою развалюху, Чепик во всем признался, изъясняясь отчасти по-русски, но в конце концов дал ответы, которые звучали правдоподобно. Нсеко, Пантуазо, Монтефиори и еще один мафиози, имени которого он не запомнил, организовали оружейный трафик, Сначала в Киву, потом в Катанге, за счет Мануска. Чепик взял на себя перевозку. Достаточно нескольких рискованных операций в джунглях с сопутствующей бою неразберихой, чтобы невозможно стало точно определить, что потеряно и что украдено противником. Мнимые атаки, коррумпированные офицеры, сообщники на всех уровнях и дело в шляпе. Зоны военных действий имеют одно преимущество – никто не жаждет туда лезть. Легкие деньги вскружили голову Пантуазу, который решил, что на своей территории может действовать и в одиночку в сотрудничестве с флорентийскими мафиози. Он убрал Мцека, потом Монтефиори, используя старое доброе африканское зверство, чтобы провести всех. Параллельно интригам туземцев – Во главе Калтана оказался трезор Мумбанза, который заодно претендовал на пост губернатора провинции. Луба тоже оказался не чужд высотной болезни и сказал себе, что благодаря своим вооруженным отрядам и техническим возможностям Калтана сможет в собственных интересах эксплуатировать новые рудники Марвана, если они существуют. Приезд Грегуара в Лубумбаши послужил подтверждением – Достаточно было проследить за ним, чтобы выяснить место расположения жил. Экспедиция старика имела еще один существенный бонус для его противников. Он опасно подставлялся. Без сомнения Мумбанза надеялся, что местного конфликта окажется достаточно, чтобы его устранить. В районе нашпигованном Тутси, Хуту, Мау-Мау, Каддогас случайную пулю словить легче, чем поносили малярию. К несчастью, у Мзунгу была крепкая шкура. Ничто его не брало. Даже операция по вызволению Сенкага в накопателя из самого пекла. Мумбан запослал своего доверенного убийцу Бизинжи, чтобы завершить дело. Чепику было поручено доставить тело в Лубомбаши. И неважно, если садясь в самолет, Марван будет еще жив. Официальная версия гласила бы, что он по жадности пошел на лишний риск, и погиб, наткнувшись на какую-то засаду. На протяжении обратного полета Эрван цеплялся за эту историю, выясняя имена, обстоятельства, потаенные намерения каждого, только чтобы не осознать, что отец ушел. Если бы он задумался об этом хоть на секунду, под его сидением открылся бы люк в пустоту. Каковы бы ни были чувства, которые всегда вызывал в нем Марван, восхищение, ненависть, отвращение, уважение, привязанность, он был колоссом, который держал его на плаву. У Ирвана не было ни семьи, ни детей, только работа, которую он любил, хотя она и была настоящим кошмаром. И единственный пример. Отец. Тот факт, что по жизни его действия были скорее реакцией на ситуацию, чем подражанием старому мерзавцу, мало что значил. Фундамент треснул, колонны храма рухнули. Как с этим справиться? Дрожащий, залитый кровью, он перебирал в уме эти мысли, пытаясь одновременно разобраться в тарабарщине русскофа и не сводя глаз с ветрового стекла, усеянного частицами мозга и осколками костей без инжи, но не осмеливаясь повернуть голову, чтобы глянуть на останки Марвана. триста 310 добралась до Лубумбаши меньше, чем за два часа. Рван велел Чепику раздобыть гроб где-нибудь в аэропорту, даже если для этого придется выкинуть из него другое тело. Он пригрозил, что спалит его самолет и обвинит в государственной измене, если тот не вернется с приличной одеждой для отца. Русский не заставил просить себя дважды. Следующий этап – позвонить французскому послу. Номер его мобильника был в записной книжке в рюкзаке Марвана. Рван был знаком с процедурой репатриации тела французского гражданина. Как майор полиции, он не раз получал задание проследить за этой процедурой за границей. Дипломат поначалу проявил недоверие, потом встревожился и, наконец, впал в панику. Смерть Григуара Марвана на территории ДРК – вот уж и впрямь подарочек. Эрван не дал ему времени увильнуть. «Я хочу, чтобы вы выправили свидетельство о смерти на местной территории и чтобы личность покойного была однозначно установлена. Официально у моего отца случился инсульт». Ложь была подсказана делом Тьери Фарабо, умершего от нарушения мозгового кровообращения в Институте Шарков в 2009. «Но ваш отец умер не в Киншасе, «Неважно. Найдете нужные печати. Это будет закрытый гроб». «Но мне нужно врачебное свидетельство о смерти. Найдите его тоже. В Конго все продается. Я не могу этого сделать». «Разумеется, можете». «Помните о «Замолчите». Филипп де дью ведущий французского телевидения, исчез в 1985 на реке Конго. И даже почти 30 лет спустя тайны, связанные с его смертью, все еще порождали самые дикие слухи. «Но ведь это консульские власти должны...» слабо запротестовал дипломат. «Разберитесь с ними». «А вскрытие?» «В связи с инсультом?» «Моему отцу было 67, вполне почтенный возраст. Найдите врача, который подпишет разрешение на похороны. Впишите свидетельство о смерти во французский реестр актов гражданского состояния. Я буду в Киншасе к вечеру. Отыщите меня на взлетном поле в Нджили, аэропорт в Киншасе. «И привезите копии свидетельств, должным образом заверенные, и разрешение на транспортировку тела. Я хочу вылететь в Париж рейсом в 22.00 вместе с останками отца. Я и ночи больше не останусь в Конго. Не стоит затягивать это дело». Дипломат помолчал, но эта пауза была согласием. «Отследите прибытие самолета и ждите утрапа», — закончил Рван. Нажимая отбой, он увидел, как идет Русков в сопровождении двух негров, тащивших нечто вроде ящика из плохо отесанного дерева, который мог сойти за гроб.